Последнее возрождение юности и ее конец. Летом 1950 года они увидятся вновь, тридцать с лишним лет спустя. Фадеев пригласил Александру Филипповну в Москву, выхлопотал у президента Академии наук СССР Сергея Вавилова для рядовой учительницы. путёвку в подмосковный дом отдыха учёных в Большево. Хотел и сам приехать в Приморье, но давно уже не принадлежал себе, став, по собственной формулировке, человеком учреждения. Он раздался в плечах, шея стала по-мужски крепкой, и вопреки законам природы, он с годами похорошел лицом. А только посидел наш Саша. Ой, как посидел. Голова совсем как снег, писала потом Колесникова. Конечно же, я бы его не узнал. Он вырос наш Саша, а за последующие 30 лет стал удивительно красивым. Здравствуйте, Ася. Это я, Саша. Здравствуйте, Саша. И нет никакой скованности и напряжённости. Я встретила нашего Сашу И одет он был просто аккуратно, чисто, но костюмы и туфли его были не новыми. Не сразу, но они перешли на ты. Ты, Саша, был недавно в Нью-Йорке, не пытался узнать о Лии. Нет, не пытался. Ланковский исчез из их жизни на совсем. Имелись ли у Фадеева какие-то осознанные намерения, связанные с Сашей? Или же он просто хотел заново пережить свою юность. В следующих письмах он сообщает, что с трудом удерживался от слёз, когда Ася уехала, хотя той степени близости, о которой он мечтал, не получилось. Выходит, всё-таки рассчитывал на что-то большее. Она была свободна, второго мужа давно не было в живых. Сам он был женат и бросать семью вовсе не собирался. Никакой любви, конечно, не вышло, и, видимо, уже не могло выйти. С тобой первой чистой любовью души моей жизнь свела так поздно, что и чувства, и сама природа уже оказались не власны над временем истекшим, над возрастом. И ничего в сложившейся жизни уже не изменить, ды да менять нельзя. Тем не менее, год спустя Фадеев напишет: В 1950 году прошло чудесное, счастливое лето моей жизни, последнее возрождение юности и её конец. Потом Фадеев вдруг снова переходит на вы и заметив это, спохватывается, как будто мы идём не к завершению круга жизни нашей, а всё начинаем сначала. Элеписка Саси поднимала светлую печаль в сердце, но и причиняла боль, заставляла испытывать тоску, думать о невозможности счастья и скором завершении земного пути. Тот прекрасный чистый круг жизни, который был начат мною мальчиком на набережной улице, в сущности уже завершён, и, как у всех людей, завершён не совсем так, как мечталось. Внешний победитель, большой писатель и чиновник, он ощущал себя едва ли не неудачником. Кто мог тогда знать, что с подачей Хрущёва будет опубликована скорбительный некролог, объясняющий самоубийство Фадеева сугубалкой голизмом, а много позже, с распадом Союза, книги его исчезнут из школьной программы. Фадеев станет писателем неактуальным. оставшимся навсегда в своей эпохе. В период переписки с Асием его терзали сразу несколько кризисов: личный, возрастной, творческий, административный, медицинский. Сбои случались и раньше. Ещё в 29 году Фадеев писал: "В дом он быха меня загнала невростении в очень острой форме". Объясняется она всё возраставшим противоречием между желанием, органической потребностью писать и той литературно-общественной нагрузкой, которая не даёт возможности писать. Горький предупреждал меня, что дело может кончиться просто гибелью дарования. Теперь всё усугублялось, становилось страшнее, сильнее, глубже. Нездоровые прорывы в моей работе бывали и раньше и сопровождают мою жизнь. В них много нездорового в силу их затяжного характера. Это признаки алкоголизма. Нападающие на меня изредка полусы самые чёрные меланхолии трудно бывает развеять, потому что сама работа моя связана с одиночеством и психическими процессами. В такие периоды я не могу не писать, не читать. Аси он чаще всего писал из больницы, просто потому что там у него появлялось время. В июне сорок девятого года три письма подряд, в апреле-мае пятидесятого 11 писем, и все огромные. Писал он и другим дальневосточным знакомым, но Асе больше и страстнее всех. Здоровье моё сильно уже выправилось. Здесь в санаторных условиях осталось только его закрепить. После больничных процедур здесь меня уже почти не мучают. Времени стало больше, настроение бодрое, и я тебе тоже смогу писать почаще. У меня началась сердечная аритмия, бравурный сердечный разнабой, похожий на современную музыку. Я очень плохо сплю и превратился в сомнамбулу. У меня развился за эти годы очень сильный склероз сосудов сердца, особенно аорты. Обострилась болезнь печени, я попал в больницу. Выйду из больницы не таким, каким был даже еще два года назад. Выйду полуинвалидом, говорю не в шуточном, не в переносном, а в буквальном смысле слова. Врач констатировал у меня поли неврит, болезнь нервных и конечностей. Я не мог держать в руке ни то, что ручку или карандаш, а даже ложку. Чувствуется, как Фадеевым постепенно завладевала черная отчаяние. 5 марта 53 года умер Сталин, 5 марта 54 года мать Фадеева. Я двух людей боюсь: мою мать и Сталина. Боюсь и люблю. Приводил Аринбург слова Фадеева. Убежденный коммунист, человек государственный. Новым вождям, Хрущёву и Маленкову, он оказался не нужен. Фадеев писал им пространные письма о том, что нужно изменить систему управления культурой, дать художнику больше свободы, а ему уже не отвечали и времени для аудиенции не находили. Советская литература по своему идейно-художественному качеству, а в особенности по мастерству, катастрофически катится вниз. Растут невыносимо нудные, скучные до того, что скулы набок сворачивает романы, написанные без души, без мысли. А в это время те 2-3 десятка отличнейших прозаиков, которые одни только и могут дать сегодня хотя бы относительные образцы прозы, занимаются всем, чем угодно, кроме художественной прозы. Почти кричал в этих письмах Фадеев В 1954 году Фадеева отодвинули от руководства Союзом писателей СССР. Теперь он не генсек, а только один из нескольких секретарей. Долгие годы он был членом ЦК, на 20 съезде был избран лишь кандидатом. Все мы с годами становимся всё меньше хозяевами условий нашего существования. Мы с молодою более смелы, решительный, а подчас легкомысленный в перемене и выборе того, что нравится и не нравится. Душа ещё молода, и физических сил ещё немало, хочется взмахнуть крылами и взлететь. Мечты ещё кипят. Но я с грустью замечаю, что последние 6-7 лет я живу, маневрируя между служебным и бытовым, как нужно. и душевным как складывается это порождает глухую а порой и болезненную неудовлетворённость но сил для бунта и полёта уже в себе не находишь и тогда торжествуют над тобой твои слабости обманчивая попытка заглушить боль сердца он разумеется понимал что главное его призвание писательское работал над чёрной металлургией, но и этого уже не получалось. Порой бодрился. Я действительно пишу лучший мой роман. Потом словно проговаривался: "Роман мой уже поплыл как корабль. Многое уже в черне написано. Не дать мне сейчас закончить этот роман это то же самое, что насильственно задержать роды, воспрепятствовать родам". Но я тогда просто погибну как человек и как писатель, как погибло бы при подобных условиях хороженница. Фадеев, писатель недореализовавшийся, наступавший по Маяковскому на горло собственной песни, с горечью говорил о замыслах, которые его заполняли и умирали не родившимися, о том, что из писателя он превратился в акына или ашуга. называл себя несвободным, переобремененным человеком, и все-таки не оставлял административных постов в Союзе писателей, в Верховном Совете СССР, в Всемирном Совете Мира. Верил, что все это важно. Да так оно и было. Вот только литература уходила все дальше, как молодость и как любовь, говоря словами Есенина. Фадеев это понимал. В моей жизни я всегда и главным образом был виноват перед работой. Когда надо было выбирать между работой и эфемерным общественным долгом, вроде многолетнего бесплодного руководства союзом писателей, всегда всю жизнь получалось так, что работа отступала у меня на второй план. Я прожил более чем 40 лет в предельной непростительной преступной небрежности к своему таланту. Бог дал мне душу, способную видеть, понимать, чувствовать добро, счастье, жизнь, но постоянно увлекаемый волнами жизни, не умеющий ограничивать себя, подчиняться велению разума, я довожу это жизненное и доброе до его противоположности. Любому делу, к сожалению, кроме самого главного своего дела, Я по характеру своему отдавал всего себя. Никто, решительно никто никогда не понимал, не понимает и не может понять меня, не в том, что я талантлив, а в особенностях, в характере моей индивидуальности, которая слишком ранима и поэтому нуждается в особенном отношении. В канун пятидесятилетия Фадеев отказался от пышного банкета в свою честь, назвав себя автором лишь двух с трудом законченных произведений: "Разгрома" и "Молодой гвардии". Остальное либо незакончено, как его опус "Магнум эпопея о гражданской войне на Дальнем Востоке" последний из УДГ, либо относится к малым формам, как, например, рассказ "Против течения". Опять же о гражданской, сильный и страшный. Позже он выходил под названием рождения Амгуинского полка. Фадеев Остро переживал невостребованность, невозможность писать, плюс здоровье, плюс бессонница, от которой он лечился нимбуталом, глотая его едва ли не пачками и доводя себя до сумеречного состояния. Сегодня этот препарат ни один врач не прописал бы, тем более человеку больному алкоголизмом и имеющему суицидальные наклонности. Первая попытка была еще в сорок третьем году. Едва ли не единственное отдушина – эти самые письма Каси и мечты о Приморье. Мне так безумно хочется в Приморье. Чем старше я становлю, с тем чаще мысль моя бродит по детству, по юности. Не для того, чтобы уйти от настоящего и не для того, чтобы отдохнуть от бурь жизни, а просто для того, чтобы ещё лучше осознать свой путь жизни и почерпнуть из прошлого молодости, веры, бодрых сил и чистоты душевной. Не смог не вырвался не приехал. Последнее письмо Каси написано шестнадцатого марта пятьдесят шестого года. Изношенному, страстному сердцу оставалось стучать меньше двух месяцев. Жизнь моя по-прежнему чередуется с длительными периодами заболеваний, а в то время, когда я не болею, у меня бывает большой перегруз в работе. Заболевания мои все те же. Печень, хронический гепатит. Сердце, недостаточность на почве склероза, изменения в мышце. Теперь почти равное время уходит на жизнь в обычных условиях и на жизнь в больнице. Меня очень тронуло и взволновало то твоё письмо, где ты беспокоилась. Слово это мало выражает то душевное чувство, которым было пропитано твоё письмо. Нет ли у меня какой-либо постоянной тяжести на сердце, горьких обид и разочарований, извола меня в родные места, которые правды осселяют, когда есть близкий человек, родная природа, кипучая людская деятельность и всё это сквозь светлую волну воспоминаний. Независимо от того, что душевной травмы у меня никакой нет, меня и вправду очень потянуло на родину. Я ведь всегда вспоминаю и мечтаю о ней. На сессиях Верховного Совета, пленарных ЦК, разных всесоюзных совещаниях я встречаюсь с дальневосточниками старыми и новыми, и все они зовут меня поехать, посмотреть. Призыв твой стал бы пал на почву всегда взрыхлённо. Иной раз я испытываю просто тоску по Дальнему Востоку. Ведь всё-таки мне невозможно сейчас поехать. Я буду кончать УДГ. И вот тогда-то поеду. Поеду надолго, сознавая, что мне как писателю, приближающемуся к 60, в самый раз заняться темами, связанными с моим прошлым. Они также могут быть оснащены современным материалом, но уже более автобиографически окрашены. В сущности я так мало написал в своей жизни.